Хочешь телевизор у нас посмотреть? Ром, бабушка Шуры пустит курению, телик посмотреть. Конечно, пустит завтра. Курение выслушал, вытер нос рукавом и спросил: "Законно?" Значит, простил. На дне фонтана росли невысокие пыльные кустики, вылеши сквозь разорвавшийся бетон. в кустике сверху ныряла облупившаяся тяжёлая тётя в купальном костюме похожая на тётю Олю куреня школьным мелом дописывал у неё на ноге длинное нехорошее слово матерное откуда велик взяли спросил куреня спёрли небось почему "Валека купили", сказал Ромка, и пользуясь тем, что курение отвлёкся, стал стирать нехорошее слово с ноги тёти Оли. Мел въелся в шероховатую ногу и не стирался. "А что он его продал-то?" "Он душевно больной", с готовностью пояснил Ромка. "Чем?" "Ну, голова у него там сумасшедшая. Когда нормальная, обыкновенная, когда болеет, кричит, маму свою бьёт". то будеткой в неё кидается. Попал, поинтересовался Куреня в голову, кивнул ромка. Ей потом зашивали в склефосовском. Смотри, зашибёт, посочувствовал Куреня, озабоченно всматривая затёртую надпись на ноге купальщицы. Не зашибёт, замотал головой Серёня. Мы с ним корефаны. Он о Войске нас обещал выучить. "Атас!" крикнул Куреня, присаживаясь на корточки. "Арсен, велик прячь". Арсен жил в Даевом напротив пожарки. Велосипед предательски во весь рост стоял у фонтана. "Дай покатать раз", попросил Арсен. "Кого?" не понял Ромка. "Себя", сказал Арсен. и взялся за руль из подъезда министерства авиации вышел вахтёр в синей гимнастёрке с кабурой на ремне зачем пацанов обижаешь арсен повернулся к нему и прокричал что-то грубым голосом вахтёр обиделся и ушёл в подъезд только недолго попросил ромка протягивая ему бельевую защепку брючину прищемив чтобы в цепь не попала Не хочу, буркнул Арсен, вскакивая в седло. Пошёл я. Арсена ждали долго, пока не начало темнеть. Из подъезда Министерства авиации снова вышел Вахтёр. Что? крикнул он приятелям. Лесопед-то где? Арсен катается. Кто же цыганам этим нерусским даёт? Теперь пусть отец идёт. Милиции им погрозит. А так закатают, и им это как два пальца об асфальт. В бараке сказали, что Арсен пошёл к брату обедать, придёт завтра. Папа ещё не пришёл с работы. Ромка лёг на диван, зажёг лампу на тумбочке, красивую чугунную женщину, в покрывале, держащую в поднятой руке прогоревший в двух местах шёлковый абажур. Он шёл со свою самую любимую книжку без семьи. Мальчик-сиротка со старым шарманщиком бродили по Франции с пуделем и обезьянкой, которая вдруг простудилась и умерла. Ромка знал, что будет дальше, но всё равно глаза его привычно намокали. строчки стали неясными из-за подступивших слёз он тихо, чтобы не услышали за занавеской тётя Оля и Геннадий Анатольевич, шмыгнул носом. Потом он отложил книгу и накрылся с головой пледом, чтобы спокойно поплакать. Папа опаздывал, и Ромка боялся, что папа, как в прошлый раз, попадёт под машину. В тот раз машина разбила папе колено. Он ходил хромая, постановоя, перебарывая нечеловеческую боль. Ромке было очень жалко отца, и он обиделся на тётю Олю, которая вдруг закричала на папу: "Немедленно прекрати этот цирк. Какая ещё машина? Травмировать ребёнка гадость какая. Спекуляция на жалости. Он и так тебя любит". Ромка проснулся, выглянул из-под пледа, папа сидел за столом, ужинал. На столе стояла коробка с пирожными.